Глава шестая Коптич устроился возле лестницы. Я присел на балку у слухового окна. Усталости так таковой не было. Только немного гудели ноги, да ныла рана. Все прошедшие годы я держал себя в форме. Ходил в зал, плавал, бегал. Три раза в неделю посещал полигон местного воинского формирования, главная цель которого была борьба с контрабандой и браконьерами. Мы оказывали им неплохую поддержку, за что получили право доступа на закрытые территории. Стрельба, рукопашный бой – все это было моим досугом. В совокупности с нанограндами силы мои возросли, Когда развиваешь какую-либо функцию, наногранды начинают сосредотачиваться на ней, и через какое-то время показатели заметно улучшаются. В моем случае это были физические параметры. И пусть для меня эти изменения происходили незаметно, Коптич и Хрюша в один голос утверждали, что я стал значительно быстрее — Стою как неприкаянный, Обычно мужчина, без претензий на олимпийские рекорды, а потом словно взрываюсь. Так что физически после целого дня нагрузок я чувствовал себя удовлетворительно. Вот только рано. Я снял плащ, майку. Ткань прикипела к ране и пришлось сдирать. Потекла кровь, проснулась боль. Подошла Кира. Пап, сказал бы, я помогла. Не хотел будить тебя. Я не спала, просто лежала. Дочь взяла оживитель из аптечки, промокнула салфеткой кровь, обрызгала раны. Боль снова притупилась, а спустя минуту и вовсе стихла. У тебя добрые руки, дочь. Она прижалась ко мне. Я так устала, так устала. Здесь... «Столько всего непонятного, страшного, даже ужасного!» «Если вернуться опять в миссию, и ты бы позвал меня с собой...» Она вздохнула. «Я бы... я бы... я бы все равно согласилась!» Я поцеловал ее в лоб. «Иди поешь, и воды побольше выпей, она поможет тебе восстановиться!» Алиса говорила, что лучше всего восстанавливает крапивница или мясо. Живое, теплое, липкое от крови. И «Иногда мне хочется». Она нахмурилась. «Это желание твари, дочь. А ты? Ты человек. Не забывай этого. Я помню, папа. Но иногда все-таки хочется». «Увы». Это тоже воздействие на нанограндов. Но только на двуликих, всех прочих оно задевает лишь краешком. И я помню первую свою дозу. Мир наполнился злобой, хотелось убивать. Но со временем это ушло. Просто обострились чувства. У двуликих по-другому. Коптич как-то назвал Алису тварью в облике человека. «Ну, согласен. Такова их сущность. И мои дети такие же. И если сущность победит, боюсь, мало не покажется никому». Я достал планшет. «Сущность сущностью, но не это сейчас главное. Важнее узнать, что происходит в загоне и на территориях. Надеюсь, переписка бывшего обладателя планшета прольет свет». На происходящие события. Ерлыков на рабочем столе было немного. В основном документы, подписанные с намеком на религиозную составляющую, основы мессианства, молитвы, знать наизусть и ну и прочее в таком же духе. Сразу видно, адепт по убеждениям, а не по принуждению. Этот хлам меня не интересовал. Я ткнул в иконку форум. Открылась страница с десятками тем, прочитать и проанализировать, которые одной ночи не хватит. Стал перебирать названия. В основном те же религиозные мотивы. Нытье о силе великого невидимого, о счастье попасть на вершину, о праве вести к свету темные души. В последней теме система взглядов на мир и людей в этом мире – мягко скажем, выглядела не очень. Все люди, не относящиеся к касте посвященных, это недоизмененные, шлак. Их задача – плодиться и размножаться, дабы поставлять на ферму готовый человеческий продукт для его дальнейшего превращения в истинно измененных. Со временем, когда количество недоизмененных достигнет должной численности, Недоизмененный продукт предполагалось поставить на поток, и вот тогда нанограндами или по-иному силой великого невидимого начнут причищать всех истинно верующих, то бишь посвященных. Интересная концепция. Гитлер наверняка перевернулся бы в своей ямке и спросил, «А что, так можно было?» «Получается, что можно». Айда Олова, Айда Сукин сын, решил устроить себе вечную жизнь. Вопрос, почему, то вроде позволяет ему это? Насколько я помню, из нашей с ним беседы, человек он, пусть и с манией величия, однако на свободу хомо Сапиенс не покушался и создавать концлагеря, не планировал. Что изменилось? Или Олова... Без его ведома поменял правила загона. Но такое вряд ли возможно. Да что там вряд ли. Совершенно немыслимо. Грузелок принес несколько галет и что-то в баночке. Я съел, не задумываясь и не выходя из мысленного процесса. Что еще интересного принесет мне этот планшет? Открыл чат. Непрочитанных сообщений не было, впрочем, как и самих сообщений. То ли убиенный адепт по кличке Сурок не отличал сообщительностью, то ли периодически подчищал свое словоблудие. Я промотал ленту назад. За два последних месяца он переписывался только с Гамбитом и членами своей группы. Каких-то левых разговоров типа «Привет, друг!» или «Привет, подруга!» Может... Перетрем за любовь и договоримся, я не нашел. Да и о чем вообще могут говорить между собой миссионеры? За все время пребывания в их секте я ни с кем особо не разговаривал, разве что с братом Гудвином, да с приором Андресом. И то суть разговоров редко переходила за грань деловых отношений. Болтовня за жизнь и прочие откровенности Оловом не приветствовались». Планшет вдруг завибрировал. Мигнул огонек оповещения о новом сообщении. «Не спишь?» Минутная пауза. Собеседник получил сообщение о прочтении и, словно обрадовавшись, отправил очередное послание. «Вот и я не сплю. Ищу тебя». Снова оттикала минута. «Найду, не сомневайся». Имя свое назвать не хочешь, а то убью и помянуть не получится. Представиться, конечно, можно, но чуть позже, когда подойдет время общения с Примасом. А пока раскрывать инкогнито не имеет смысла, незачем заранее предупреждать Олова о своем появлении в мире загона. «Молчишь? Ну-ну. Я знаю, куда ты идешь. На север». Другой дороги у тебя нет. Прихожую мы уничтожили. Сейчас приводим к покорности конгломерацию. Дождется и север своего часа. Но это не значит, что ты там спрячешься. Я вытащу тебя из любой норы и сдеру кожу заживо». «Кожу с пленных сдирают квартиранты». Этот адепт родом из квартирника, и это очень плохо, потому что квартиранты лучше кого бы то ни было знают местные тропы. Они десятилетиями воевали с прихожей и миссионерами за контроль над Северной дорогой. Проскочить мимо них будет сложно. Мягким шагом я подошел к грузилку. Тот спал, свернувшись калачиком возле Лидии. Толкнул. Загонщик вздрогнул, стремительно поднялся, хватаясь за винтовку, я перехватил его руку и на всякий случай придавил к полу, чтобы не натворил глупости с просони. Да тихо. Куда ты должен отвести Лидию? Он сглотнул, хлопнул ресницами. Куда? Э, это в зеленый угол. Это поселок э, за северной дорогой. Ну, ну как поселок. Несколько зданий. Северяне используют его как передовую базу. До разворота там лесопилка была. Место укрепленное с хорошими подходами и обзором. Адепты о нем знают? Знают. Но пока не суются. Побаиваются. Места глухие, завалы, буреломы, ловушки, лесники. Много людей нужно, чтобы пройти. А у загона все силы сейчас... На конгломератов направлены. Да, боюсь теперь сунутся. Во всяком случае попытаются. Олова Лидию не отдаст. А этот гамбит вцепится в нас, как собака в кость. И не отпустит. К нам придвинулся Коптич, вслушиваясь в разговор. — Уголок этот от Северного поста далеко? — спросил он. — Километров тридцать. Есть грунтовка, но... По ней давно никто не ездит и не ходит. Заросла деревьев, поваленных много. Твари встречаются, но далеко не заходят. Им там жрать нечего. Людей нет, крапивница не растет. Да и холодно для них. А вот это нехорошая новость. Если холодно для тварей, значит Кира тоже начнет замерзать. И ребенку Лидии будет некомфортно. Двуликим требуется тепло хотя бы градусов десять. Когда ниже, они становятся вялыми, а потом и вовсе засыпают. Мы это уже проходили. — лесники — это кто такие? — спросил я. — Это бойцы у северян, типа охраны. Они в лесу прячутся. В двух шагах пройдешь — не заметишь. Отстреливают из самострелов квартирантов, адептов когда те близко подходят. Ваши плащи для них как... Хех, мишени будут. Но меня знают, со мной пропустят. Если до них доберемся, считай, пришли. Нам бы до дороги для начала добраться, буркнул Коптич. Че-то на душе неспокойно. Может, дальше пойдем, Дон? Ночь тихая, пока Кира с нами твари близко не подойдут, а этот твой гамбит. Эти, сука точно не отстанет. Уходить нужно. Я резко обернулся. Во-первых, гамбит не мой. Во-вторых, ты посмотри на Кирюшку. Она сама себя с непривычки высушила. Ее не то что твари. Люди скоро бояться перестанут. Ну так и дозу-то ей вкали. Делов-то. Я покачал головой. Никто еще двуликому чужие на не колол. Неизвестно, что будет после этого. И моя дочь первой не станет. И я сам видел, как Алиса вводила дозу Савелию, Первую, чтобы пробудить сущность. Коптич нервно повел плечами. Ну ведь, ну и на месте ты нельзя сидеть, да Ты же сам понимаешь. И гамбит этот, и олова ей, и квартиранты, они ж за ней идут. Он кивнул в сторону Лидии. У меня чуйка хуже твоей, и то я понимаю, что обкладывают нас, обкладывают. Олова — лучший охотник на территориях. Если мы не будем двигаться, нам...» Он изобразил жест, который мог означать только одно. «Олова действительно лучший охотник. До сих пор загадка, как он нашел меня у Василисиной дачи. А потом в лесу за анклавом. Если он чувствует силу, как тетушка Фаина, то спрятаться от него невозможно. И все же идти сейчас нельзя. Кира очень слаба. Ей нужен отдых. И Лидии тоже. Кто бы нас не обкладывал, будем оставаться на месте. Возникнет необходимость принять бой приимем. Но, думаю, в драку адепты не полезут, будут... Выводить нас на открытое место, чтобы бить наверняка. Пули время от времени имеют особенность лететь не туда, куда им указываешь. И если хоть одна угодит в Лидию, а не дай бог в ребенка, на такой риск они не пойдут. Так что сидим ровно, дышим плавно, и никто нам не указ. Я обсказал ситуацию Коптичу, тот поджал недоверчиво губы. Дикарь по-прежнему считал, что надо уходить, и желательно быстро. Грузилок со мной согласился, но мне плевать, согласен он или нет. У нас не демократия, а банальная тирания, как я скажу, так и будет. Поэтому отдал приказ всем отдыхать еще три часа. Три часа? Мне этого вполне хватит, чтобы восстановиться. Я привалился спиной к стене и закрыл глаза. Проснулся от удара, замер, целиком сосредоточившись на ощущениях. Удар был такой же, как и прошлой ночью. В голове возникла острая боль, по телу пробежала дрожь. Кровь забурлила. По душе волнами прокатился страх. Коптич вскочил грузелок, тряс башкой, словно пытался выбить из уха застрявшую воду. Лидия смотрела в потолок округлившимися глазами. Вчерашний удар был намного слабее. До нас долетели лишь отголоски сегодняшнего. И она прягся в ожидании повтора. Вчера один последовал за другим. Прошла минута. Две? Ничего. Глянул на часы. Прошло два с половиной часа из трех отмеренных на отдых. В принципе, можно уходить. Никто уже не спал, сумрак за окном сменялся рассветными проблесками. С жестом показал грузилку, чтоб распечатал сухпай. «Слышал, да?» – подкравшись ко мне, зашептал Коптич. «Как вчера». А это неспроста, Дон. На территориях все неспроста. Это что-то новенькое, поверь. Я с таким не сталкивался. А уж я чего, только не, не навидался. Эти удары действительно что-то новое. С таким и я никогда не сталкивался. Жаль, не талиса, она бы разобралась. На двуликих удары производили иное действие». Глядя на Киру, можно было подумать, что она его почувствовала, но не более того. Девочка проснулась и начала осматриваться, словно определяя направление. «Дочь, ты как?» «Все хорошо, папа». «Это такие же удары, как прошлой ночи, только чуть сильнее конкретнее, можешь что-то сказать?» «Похоже на ментальный удар, но он не целенаправленный, а как бы...» Ну, «По площади. Сложно определить, мало информации. Непонятно, с какой целью бьют и кто бьет. Здесь вообще все непонятно. Надо ко многому привыкать и только потом разбираться. Дай мне недельку, ладно?» «Понятно. Скоро уходим. Готова к новому переходу?» «Я смогу идти, папа». На грани восприятия возникли четкие всплески красного. К дому подходили. Но непонятно, к нам шли или мимо. Я попытался рассмотреть тех, кто подходил к бараку, но заросли полностью скрывали их. Лидия вдруг выгнулась и заныла сквозь зубы. Я приложил палец к губам. Грузелок нагнулся к проводнице и зашептал тихо. «Тихо, милая, тихо!» Лидия замолчала, но выгибаться не перестала. И я следил за краснотой. Она не была яркой и непосредственную угрозы в себе не несла. Значит, люди двигались мимо. То, что это именно люди, я понимал по своим ощущениям. Будь то твари, я бы чувствовал озноб или мурашки или сухость. И еще они двигались слишком быстро. Это платформа, возможно, не одна. «Э, чё чуешь?» – спросил Коптич. «Люди. Много. На нескольких платформах». Дикарь оскалился. И... «Я ж говорил, говорил. Уходить надо было. Ну и как теперь?» «Да не паникуй, обрезал я его. Ты же никогда не надеялся, что умрёшь в постели. Я...» «Не шучу, Дон. Так и я серьезно. Ты мужик коптич или забыл об этом?» Дикарь сжал кулаки. Вроде бы и мужика, а вроде бы и бежать надо. Он всегда был осторожен и предпочитал избегать опасности, а не лезть на рожон. Но если прижимало, то от драки не отказывался, поэтому я и взял его с собой». Лидия снова застонала. Я обернулся, грузилок давил проводницы на плечи. И, глядя на меня, хрипел «Дон, Дон, Дон, она рожает!» Ты Мать ее! «Да что ж за невезуха-то сплошная?» «Отправляясь сюда, я никак не рассчитывал, что буду возиться с беременной проводницей, да еще от самого Олова. Господи...» «Во имя всех святых и твоего друга, великого невидимого, что мне делать?» «Кира, займись ею!» Дочь отчаянно замотала головой. «Папа, я не умею когда-нибудь тебе предстоит то же самое, так что давай, перенимай опыт!» «И не спорь, у меня других дел по горло!» Коптеч, позиция у лестницы!» «Стреляй только если подойдут вплотную, гурзелок!» Загонщик резко выпрямился, сжимая винтовку обоими руками. «Помогай Кире!» Я Дон. Не обсуждается. И заткнулись все. Лидия, ты тоже. Ари, Молча. Тишина такая, чтоб я муху в полете слышал. Лидия засопела носом. Перевернулась на бок. Кира начала рыться в рюкзаке, вынула чистую майку. Из аптечки достала оживитель, подумала, и прыснула Лидии на губы. Я вновь присмотрелся к красноте. Она остановилась и подрагивала, по-прежнему оставаясь на грани восприятия. Можно было попросить Киру отсканировать ее, и тогда бы мы точно узнали, кто за ней кроется и сколько. Но у Киры были занятия поважнее, да и тратить ее силу не хотелось. Пусть восстановится». Лидия едва сдерживала крик. Даже под оживителем ей было больно. Нужен Нюхач, он бы помог. Грузилок что-то шептал, похоже, молился. Кира держала на руках майку, то ли готовилась принять ребенка, то ли еще для чего. Ей было страшно не меньше, чем грузилку. Я отвернулся. Смотреть в ту сторону не хотелось абсолютно. Подумал выглянуть в окно, но тут же отказался от этой мысли. На платформах явно адепты. Если они в данный момент осматривают крыши, то снизу они меня точно заметят, а я их не факт. Достаточно интуиции. Она как второе зрение позволяет понимать, что происходит за стенами. Краснота начала расползаться... Сполохи потянулись к нашему бараку. Я обернулся к Оптичу и поднял руку. Внимание! Щелкнул предохранитель. Мне он показался громом небесным. Любой шорох сейчас, даже сопение Лидии, воспринимались как предательство. Появились кляксы. Две обходили барак с торца. Еще три двинулись к народной стройке. В принципе, Это походило на обычную проверку. Дорожный патруль притормозил у обочины и решил осмотреть ближайшие дома. Что-то привлекло внимание, вот и остановились. Или обеспокоились чем-то. Если гамбит с ними, и если помнить, что он проводник, то это уже не проверка. Осторожно, на корточках я прокрался к лестнице». Это единственное место, по которому адепты смогут пройти на чердак. Пальцем указал дикарю на заднюю стену. Он сразу отошел и присел справа от двери. Я встал слева. Теперь оставалось только ждать. Послышались шаги. Тихий говор снова на турецком. Говорили спокойно, опасности не чувствовали. Осмотрели подвал, первый этаж. Скрипнули ступени. Один, а может и оба, начали подниматься на второй этаж. Я осторожно выглянул из-за косяка. В узком пролете мелькнули кожаные плащи. Не ошибся оба. На лестничной площадке остановились, заговорили. Один засмеялся... Вели себя беспечно, словно заранее знали, что здесь нет ни людей, ни тварей. Допустим, твари на второй этаж редко поднимаются, но люди наоборот предпочитают забираться выше. Это первый урок, который дают территории. Значит, новички. Что ж, нашим проще. Они так и остались стоять на площадке, разговаривая чересчур громко. Вместо того, чтобы осмотреть комнаты, травили анекдоты, тянули время, чтобы потом доложить старшему о полной проверке дома. Меня такой расклад устраивал. Сейчас постоят, уйдут, а то мало ли. <Слышко> Крик родившегося ребенка вышип из меня пот. Адепты поперхнулись словами и бегом бросились на чердак. Я только успел показать Коптичу палец, надеюсь, поймет. Слава великому невидимому! Понял. Первого появившегося адепта дикарь дернул на себя и повалил. Я шагнул в проем навстречу второму и по самую рукоять вбил нож ему в грудь. Тихо и быстро. Глянул на Коптича. Тот поступил со своим подобным образом и уже профессионально обшаривал карманы. Я оттащил труп в сторону, повернулся к команде акушеров. Ребенок продолжал вопить. Кира, бледная то ли от страха, то ли от ответственности, пеленала его в майку. Заметив мой взгляд, проговорила срывающимся голосом. -"Папа, что дальше?"